Глава девятнадцатая. «Получается, ты зря старался, Тимк?» Андрей посмотрел на усердно скрипевших перьями песцов и откинулся на спинку неудобного стула. «В королевской канцелярии наш донос засунут в ворох бумаг и забудут». Старший секретарь палаты магов, сидевший на столе отсутствующей сегодня Одиссы, почесал правый висок, куда его утром ужалил слепень, и встал. «Да...» Сейчас там, правда, не до таких мелочей, как неудавшаяся попытка похищения четырехлетней Магини. Тим Кулесм вернулся за свой стол. Зато Йота-Йотера разоблачили. отчим же намеренно сообщил информацию о ми и сигнальных амулетах особняка. Деньги за это получил. Так что, как вернется из плавания, добро пожаловать в узилище. Дознаватели мэрии работать умеют? — А ты говоришь, я зря старался. Лучше скажи, пойдешь после работы со мной в загул? — Все равно, ведь завтра общий выходной, выспимся. Завтра бал, это я слышал. Про то, что все будут отдыхать, не знаю, кто тебе сказал. — Вы чего уж развесили, олухи? — прикрикнул Тимк на рабов. — Госпожи Олгран нет? Так думаете, можно расслабиться? Я не хуже нее могу вам седалища отбить. Извини, Ант. Вновь повернул он голову к приятелю. Я каждый раз забываю, что ты к нам из жуткой глухомань приехал. Так вот, в день вступления нового королевского Прыво в должность не только назначается бал, а еще и выходной. Ты так всем понятно, потому и не объявили. Ты думаешь, Оди просто так на сегодня взяла отгул? Наивный. «Наверняка у лучшего в нагбине афера сейчас свои кудри навивает И целит, я тебя уверяю, не на кого-нибудь, а на самого прыво. «Так на самого», — усмехнулся землянин. «А что здесь такого? Говорят, зейер Олманол молод, ему всего двадцать восемь, богат, наследник рода. А то, что наши Одиссы на восемь лет старше — ерунда». Нас с тобой она игнорирует, считает с ее пятым рангом водницы, пышной фигуркой и приятным личиком она достойна большего. Главное же — заэр Завтра увидишь всех молодых магинера, задетых на все их деньги. Хоть предстоит выдержать тяжелое сражение с соперницами. Ты чего, Вант, что-то случилось? Конечно, случилось. За полторы луны землянин стал уже как-то забывать о грозящем ему преследовании кровников. Он в Нагобине, они в Хатинской провинции, транспорта в виде автобусов, поездов и самолетов тут нет, чтобы разъезжать из одной части королевства в другую по поводу и без. Тому вероятность своей встречи с врагами единственного выжившего из Олшеригов. Немченко считал близкой к нулю. В портовом городе Андрей прижился, начал усиливать возможности, наладил быт, и тут вдруг такая новость. И че, спрашивается, наследник у Манолов в замке не сиделась. Служба в палате магов и открывшиеся возможности заработка на зарядке накопителей или амулетов вскоре позволят землянину легализовать свое богатство, прихваченное из замка. Немченко уже начинал задумываться о покупке особняка в Золотом районе. Устроиться жить в по-настоящему охраняемом престижном квартале, иметь свою баню, больше не посещая каждое утро кабацкую мыльню, и не ополаскиваться на кухне в тазике. Теперь о реализации этого намерения придется еще крепко подумать. Зейр Оллманал ни разу не видел Вита. Вообще из всего семейства кровников младшего Олшерика видел только Динобий. И то всего дважды, когда доставшемуся попаданцу телу исполнилось 7 и 13 лет. За четыре с лишним года вид изменился, и признать его теперь не так просто, но возможно. Новый королевский прэво прибыл с большой свитой. Не исключено, что среди его сопровождающих есть те, кто нацелен на поиски выжившего сына Редина Иги. Кровная месть касалась только членов семей убийцы и жертвы, Но это не запрещает многочисленным родственникам ол активно помогать в розыске беглеца. «Ничего не случилось, Тимк», — взял себе в руки Андрей. «Я вдруг вспомнил, что у меня нет подходящей одежды для бала в резиденции Преву». «Не пойду же я так», — он оттянул лацкан из своего легкого камзола. «Там ведь будут присутствовать почти все маги города, и мне не хочется прослыть самым бедным из нас». Попаданец уже взвесил все за и против своего участия в традиционном светском мероприятии. Да, был риск, что в нагобине вместе с Зеером появился кто-то из природнившихся к Манелам Олаф, знавший Вита, но, во-первых, вряд ли будут ожидать появления разыскиваемого прямо у себя под носом. Во-вторых, Андрей собирался сегодня же узнать имена светских магов нового Провода, и покопаться в памяти Вита, знал ли от кого-нибудь из них. Ну и, в третьем, отсутствие молодого мага палаты на важном и престижном мероприятии вызовет слишком много вопросов и кривотолков. — Нашел, о чем переживать, — ободряюще подмигнул Ол Эсм. — Могу поделиться каким-нибудь своим нарядом или судить тебе денег. Заработаешь — отдашь. Мне бы... «Сотня оборов», — согласился с предложением приятеля Андрей, «пока все еще играя роль небогатого дворянина, — через луну отдам». Магазины готовой одежды в этом мире предназначались для небогатой категории подданных королевства и торговали в них в основном поношенным, люди обеспеченные пользовались услугами портных. Мастера пошива имели заранее заготовленные модели, которые требовалось лишь подогнать под фигуру заказчика. Тем не менее, в свое жилье Немченко вернулся уже, когда начало темнеть, и без покупок в руках. — Ты че еще не ушла? — спросил он у служанки, ожидавший его на дорожке к крыльцу. — И могли бы не разбегаться. Я это тебе не запрещаю встречаться ни с низким Кто он? На подходе Андрей видел, как царея обнималась с каким-то парнем, быстро удалившимся при виде возвращающегося хозяина дома. — Знакомый, вы не думаете, он не из этих? «Надеюсь, что из тех. Заскучился, Барбус?» Погладил он собаку и дал указание служанке. «Завтра зайди сначала в серебряную нитку, забери мой новый наряд, а потом в обувь от ророта знаешь, где это? Принесешь, и у тебя тоже выходной». Никакого намерения держать царию в бесправном рабском положении у землянина не было. Она девушка взрослая, здоровая, и если ей хочется с кем-нибудь дружить, то, как говорится, на здоровье раз уж хозяин намеки игнорирует. Конечно, чуть позже Андрей обязательно уточнит все про личность ее приятеля, но уже сейчас попаданец был уверен в преданности своей служанки. У них действительно сложилось то, что в природе называется симбиозом, а среди людей — взаимной выгодой. Он царею защищает, а та платит ему службой, да и характерами сошлись. Вскоре, как он все же приобретет жилье побольше нынешнего, ему потребуются и другие помощники. А пока и бывшей воровки хватает для создания относительного комфорта. Начало бала было намечено на пятый час после полудня. Колокола городских присутственных зданий еще не пробили четырех. А землянин, разряженный по последней моде, уже пришел в уютный особняк Тимга Ол эсма Приятель встретил его тоже готовым к торжествам, и они вдвоем направились к своей сослуживице. Та попросила ее сопровождать, и отказывать подруге в такой малой услуге приятели не стали. Родители Вита приучали свой чадо к различным светским мероприятиям с 14 лет. Не только в провинциальном Хатине, но и в столичном Далии младший сын Реди и Ни Успел и потанцевать, и пообщаться, и дважды влюбиться. Так что попаданец хорошо был осведомлен о том, какие развлечения его ждут. Танцы здесь были простыми, двухтактными, шаг вперед, шаг назад, оборот, и снова шаг вперед, шаг назад. Тут главная возможность прижимать партнершу и не тушеваться в беседе. — Мы немного рано, но это и к лучшему, — сказала Адисса во дворе дома с помощью своего раба, усаживаясь в паланкин. Извините, что заставило вас ждать. В средневековом магическом мире женщины мало чем отличались от земных в плане их долгих сборов на мероприятия. Потому приятели восприняли слова подруги с пониманием. Тем более, что их угостили хорошим вином, распитым в усланном коврами фае Ола Гран сильно потратилась на покупку особняка, его мебелировку и прислугу влезла в долги к тетке и двоюродному брату. Денег на личные носилки ей не хватило, и на бал она заказала наемные. «Оди, ты прекрасно, сделал комплимент Тимк, когда их компания направилась в резиденцию Прыво. Ол-Рэй и Ол-Эсм пошли пешком по обе стороны от Портшеза. «А вот Ан так не считает», — в шутку надув губки сказала Одисса. «Он на меня почти не смотрит». — Так я и на солнце стараюсь не смотреть, — пояснил землянин. — Может быть, ослепнуть? Какая мне разница, из-за чего, от яркого света или от твоей красоты? Зрение надо беречь. Демченко не сильно лукавил. Могиня действительно сверкала кучей амулетов из драгоценных камней, включая кулон с огромным рубином, выданный ей для зарядки. Подвеска принадлежала какому-то очень богатому торговцу. Но кто об этом из присутствующих на балу узнает? Простолюдины там будут представлены только мэром, его замами, префектами и главами гильдий, семьями Обычные торгаши и ростовщики, сколь бы богатыми они ни являлись, в резиденцию Прыво могут попасть лишь просителями, либо по приводу. — Хант, — приложила руку к большой груди подруга, — за что тебя ценю, так это за умение всегда говорить правду. Не будь ты так молод, мал рангом магии и беден, я бы точно в тебя влюбилась. С точки зрения обитателей Герталы, пышные формы Одисы выигрывали перед сухощавыми особами. Шутливо высказанное самомнение девушки имело все основания. «Я постараюсь повзрослеть и разбогатеть, Оди», — пообещал попаданец. «Может, тогда у меня появится шанс». Хотя, если прево уже сегодня не выделит тебя среди остальных красавец значит, у него нет вкуса. Здесь Андрей лукавил. Он уже собрал информацию о магах, которые прибыли с новым Прево в составе его свиты Благо, никто тут хранить тайну ни замком, ни языком толком не умел. Трое одаренных призере, к счастью, виду знакомы не были. В этом отношении попаданцу повезло. Зато в Дисси существовала помеха в виде пани 18-летней сироты, давшей клятву верности семье Манулов на их родовом камне. Слухи назначили ее в любовнице нагобинского королевского представителя. Так это или нет, судить было рано. Расстраиваться служивицу заранее Немченко не хотел подруга не захотела в обшарпанном наемном паланкине несомом жалкими мужиками в убогих одеждах появляться перед парадной лестницей она вылезла из носилок у парковой ограды метрах в ста от подъезда и дальше секретариат палаты магов пошел все трое пешком держась за руки как детишки на прогулке здание резиденции насчитывало всего два* этажа зато имело п образную форму с башенками на каждом углу, и являлось весьма внушительным. Оно предназначалось не только для проживания самого Прево, но и для десятка провинциальных подразделений королевских служб, включая налоговую, тайную, таможенную и военную. В государствах Герталы параллельно существовали две ветви власти. Главная королевская, где всем заправляли маги, и городские или поселковые органы самоуправления, избираемые простолюдинами. Надеждам Адисы, что ей и ее приятелям достанутся места ближе к помосту, не оправдались. Стол на восемь человек, уже накрытый вином и закусками, к которому их проводил дворцовый лакей, оказался последним в ряду из предназначенных для дворянства. Дальше уже шли места неодаренных. Соседями троицы приятелей оказались младший морской инспектор палаты магов. Веселый, плешивый Ол, далеко за пятьдесят. Его супруга, миловидная женщина, как бы сказали на земле, бальзаковского возраста. Их пятнадцатилетний сын, на что-то обиженный, и высокий племянник, сверстник Тимга. С подругой, ростом себе подстать. «Предлагаю не ждать!» — после знакомства потер с предвкушением руки инспектор и обернулся к пробегавшей мимо рабыни. «Эй, милашка, наполнь-ка наши кубки!» Серебра столы для низкоуровневых магов не удостоились тем более золото или фарфора. Кувшины стояли из глины, а остальная посуда бронзовая. Кроме супруги инспектора, попытавшейся было что-то сказать, остальные его соседи восприняли предложение с полным пониманием. Зал, высокие своды которого подпирались толстыми колоннами, имел окна по обе стороны, вдоль них и располагались столы для гостей. Андрей бросил взгляд вокруг и увидел, что не только его знакомые и нетерпеливы. Где-то начали прикладываться к кубкам еще раньше. Когда на помосте в сопровождении своей свиты и руководства палаты магов появился прывок, в зале уже было достаточно весело. Впрочем, все быстро замолчали, встали и внимательно выслушали нового руководителя провинции. Зейер Олманел говорил негромко, однако акустика зала и установившаяся тишина позволили хорошо его услышать. Пока Приво обещал внимательно относиться к просьбам и пожеланиям благородного сословия, быть справедливым и милосердным судьей для добрых подданных короля Ратвиса IV, Андрей, пользуясь случаем, рассмотрел и запомнил черты лица одного из своих врагов. Возможно, первого, кого он убьет. Землянину надо всего-то отправить в забвение четверых. 52-летнего воздушника Денобия, 48-летнюю адептку смерти Осару, разглагольствующего сейчас Прево Нагобинской провинции Зейера, и водную Олу, Панаю, чтобы избавиться навсегда от кровной мести и потребовать у короля возвращения Шерига, либо наделения равноценным владением. Да, попаданец пока не достиг высоких ступеней магии, но ему и не обязательно выходить в открытый бой. Сама дарованная вселенцу стихия толкает его на другой путь решения проблем. Оставался еще бывший жених Изиры брат сильно понравившийся попаданцу Джиссы Олпиран. Но тот имел право на незаконное убийство только при жизни кровников, и с их согласия. Не станет улманолов Гент может лишь вызвать Вита на поединок. Как он красивый!» — тихо выдохнула Адисса, глядя на прыву. «Молва не врала» в ее голосе слышались нотки грусти похоже девушка хоть и осушила уже кубок трезво оценила свои невеликие шансы привлечь внимание олманала в зале сверкали бриллиантами и поражали взгляды дорогими платьями десятки молодых красавиц. и многие сидели близко к завидному жениху можно подумать что ты не прекрасно", утешил подругу землянин склонившись к ее уху издавайся раньше времени В центр зала вышел дворецкий и объявил первый кулачный поединок. Пиршества в Гертале не соответствовали прежним представлениям Немченко о Средневековье. Скорее, они походили на древнеримские, только вместо гладиаторских тут устраивались боксерские и борцовские бои, в которых участвовали известные местные публики, прославленные мастера рукопашных единоборств. В отличие от земных соревнований, никто шлемами и перчатками не озаботился, кулаки обматывались кожаными лентами. «Ставлю обор на Тишкора», — заявила подруга инспекторского племянника. «Я тоже на него», — поддержала Одиса, которая при виде обнаженных мускулистых тел кулачных бойцов мигом забыла о своих переживаниях. «Он луну назад лидера кожевинников так побил, что у того зубы по всей площадке разлетелись». Ноздри девушки раздувались, будто бока лягушки. «Забивай обе ставки!» — уверенно заявил Тимк. кули моложе и крепче!» Приятель оказался в выигрыше. Знакомый попаданцу Тишкор, чей большой дом располагался на той же улице, что и у Андрея, после обмена десятком ударов оказался в нокауте. Зато следующие пари выиграли девушки. После поединков недолго выступали акробаты и министрели, а затем начались танцы. Атисса все-таки попыталась пробиться к прыву. И даже удалось записаться на танец с ним, только номер ее оказался двадцать вторым. Она вернулась за стол удрученной. «Я не дождусь. Зейер раньше уйдет». «Пошли со мной потанцуем», — предложил Андрей, уже трижды выходивший в круг с другими молодыми могинями. «Зачем сидит кручиница? «Она со мной хочет пойти», — раздался голос сзади. Приближение Хекина Олдосма Андрей видел боковым зрением заранее, и прозвучавшей фразе не удивился. нам сама скажет», — землянин накрыл своей ладонью кисть руки сослуживицы. Незваный гость служил в военном отделе палаты, являлся адептом огня, одной из самых уважаемых стихий. Хвастался своим большим пятым рангом, хотя едва освоил вторую ступень. И раньше в коридорах не обращал на Одиссу никакого внимания. «Иду Ант", улыбнулась Олгран, заметив, как разозлился Хекин. «Зря я так сделала», — сказала она уже в танце, когда землянин с удовольствием прижимал ее к себе. «Олдосм — известный дуэлянт, а повод тебя спровоцировать он придумает». И тут же, вопреки смыслу этих двух слов, мечтательно вздохнула. «Из-за меня еще ни разу на поединок никто никого не вызывал». Упрекать ее в жестокости было бы не совсем справедливо. Дуэли в этом мире проводились до первой крови, а секунданты имели при себе лечебные амулеты. Да не по одному. Смерти на поединках случались, но крайне редко. Считалось, что боль от раны и позор от поражения — достаточные наказание. Также существовала возможность законной магической схватки, но за разрешением на ее проведение требовалось обратиться к королю. Понятно, подобным редко кто себя затруднял, ведь далеко не факт, что монарх даст согласие. Адисса словно в воду глядела, не успели они вернуться на свои места как вновь позади оказался огневик с одним из своих дружков. «Тебе не пора уже домой, Олрэй?» — язвительно спросил он. «А тебе, Тимк? Как раз стулья рядом с Оди освободятся. Нет, я ничего такого не имею в виду, просто... С нами ей будет интересней, а, Оди?» — склонился он над девушкой. Ол, перестань», — вмешалась супруга инспектора, как теперь Андрей выяснил, лучше в городе могине жизни. — Да мы же только из лучших побуждений, Ола, Игнасия. Проделывать длинный словесный путь до здешнего варианта «ты кого козлом назвал» Немченко не захотел. — Подраться, что ли, хочешь, Хекин? — Так я не против. Основательно набравшийся вина Тимк тоже проявил воинственность. Осталось только получить разрешение на дуэль у Прево. Оди! — подмигнул Андрей подруги уж по такому то поводу как согласование поединка тебя обязаны подпустить колманулу. скажешь ему что мы не готовы примириться ибо каждый из нас хочет проводить тебя до дома конечно скажу быстро вскочила магиня значит ты с хекингом тим с гоэлем ждите сейчас я вернусь